Мы протанцевали по периметру площадки, когда она остановилась. Это уже больше напоминает работу. Подняв руку, к о т о р ю я держал ее за плечо, я заметил, что пальцы у меня в пыли. Ну что за чёрт, подумал я, ведь я только что мыл руки. Повернись, сказал я Глории. В чём дело? спросила она.